Слове и вибу представляю. Владимир Смирнов. Рождество в пустыне. Читаю, как всегда, Яс Канарс. Музыкальное оформление Амая Нацу. Последний магазин. Пять патронов. Чёрт возьми, как не вовремя. Зарядил ласточку, бросил в рот последний кусок вяленого мяса. Запил водой из фляги. Дорога в узком ущелье не предвещала никакой беды. До Water City остался последний дневной переход. Задание выполнено. В рюкзаке на каждый шаг приятной тяжести отзывается оцинкованный армейский ящик, за которым старейшина клана отправляла в Вашингтон. Когда за спиной раздались тяжелые шаги, автоматически почти машинально снял винтовку с плеча, передернул затвор и, откатившись за ближайший камень, поймал переносицу врага на мушку о том, что за спиной враг даже не гадал. Супер-мутант, можно не оборачиваться, чтобы убедиться, только время потерял. Для своих габаритов противник оказался весьма прытким, так же стремительно спрятался за камнем напротив, затих. Показался лишь ствол охотничьего ружья. Излюбленного оружия уродов качнулся в мою сторону. Но ничего, могло быть хуже. Мутанты уже давно и надежно снабжают меня патронами. Ну мои ласточки, с их рожами один калибр. Разве что я на свою поставил оптику с подсветкой. Так что шансы выйти из боя живым у меня всё-таки чуть больше. Тот же всё решает реакции и ловкость. Быстро глянул. Вот гад, подстёрок на выходе из ущелья. За спиной голый, как лысина старейшины степи. Теперь избежать некуда не отрывая взгляда от Пушкина против, свободной рукой подтянул со спины рюкзак, раскрыл боковой карманчик со стимпаком. Обычно в бою с мутантами это не требуется, но чем чёрт не шутит. Достал один шприц-тюбик. Эй. После долгой паузы раздался грубый голос из-за камня. Эй, человечишка, отдай ци по-хорошему прошу. Больше ничего не требую, слышь? Перебьёшься. Кричу я в ответ. «Это мой трофей. Я из-за него десяток таких, как ты, завалил в Вашингтоне, понял?» «Как же слыхал!» Супер-мутант громко хмыкнул и прокашлялся. «Пока ты этих ребят отстреливал, я ключик к двери в подвале подбирал». «Так это ты дверь открыл?» «Ну?» «А что же цинк под шумок не сдернул? Мог ведь?» Супер-мутант хохотнул. «Мог! Да только зачем?» Я это, в сейфах не того. Думал, ты откроешь, тогда я отниму. А ты через вентиляцию пролез, зараза. Ты пойми, мне твоя жизнь не нужна, мне этот цинк позарез, я без него вернуться не могу, сечёшь? Мне за него башку отвернут и в огороде напугало напялят. Что, так и сказали? Я развеселился. Так и сказали. Отвернут и напугало. Ты что думаешь, я для себя это всё? Да провались он этот цинк пропадом, чтоб не его сто лет не видеть. Пойми, мужик, либо я тут лягу от твоей пули, либо меня там уложу, если трофей не принесу. Сечешь? Секу. Да только и мне без этого цинка жизнь Савчинка покажется. Старейшина с торгачом запретил открывать и передавать в третьи руки, только лично ему. Не сторговаться нам, понимаешь? В оптику стало заметно, как ствол напротив сместился чуть правее и выше. Для меня это не опасно, но когда грянул выстрел, я все-таки вздрогнул. Рядом, распахивая рылом каменистую, жесткую как сталь землю, рухнул я Огай. Самец года полтора. Из глазниц натекла лужица кроек. Выдохнув, я перевел дыхание. Я Гай, потомки медведей-гризли, славятся своей бесшумностью, но больше всего меня удивило, что подвел пип-бой. Ни одного сигнала с собакой не подал. «Опять, что ли, контакт отошел?» «Ну, точно!» Постучал пальцем по экрану, тот мигнул и отключился. «Хорошо, дорог до дома поня. Вернусь, технику скандал устрою». «Не за что», — ответил урод на невысказанную благодарность. «Только мне на тебя все равно плевать. Этот мишка в твой хабар мог попортить. А в рюкзаке цинк». Спасибо за разъяснение. Помолчали. Ствол напротив снова переместился в мою сторону. Ещё помолчали. Малиновое солнце краем коснулось горизонта, а мы так и сидели. Он за своим камнем, я за своим. Наконец, мутант не выдержал. Тебе хоть как зовут-то? Гром, а тебя Джеком кличут. Слушай, у тебя патронов ещё много осталось? «Хе-хе, <свят> ща, погоди, посчитаю». Я рассмеялся. «Эх, послышалось в ответ. И правда. И я бы тоже не сказал». Отсмеявшись, монстр начал перебирать варианты. «Давай так, мужик-то нормальный, на рожон не лезешь. Нам с тобой в одну сторону. Прикроем друг дружку, а уж как придет время расходиться...» Джек замолчал. Было слышно, как он сопит, пытаясь выкрутиться из щекотливой фразы. Я не дал ему время для раздумий. Придёт и чего? Ну, тогда и разберёмся. Идёт? Что ж ты мне в горде не помог, если такой сговорчивый? Дк, «Так у тебя ящика тогда не было. Что мне о тебе беспокоиться? Муд захрюкал как школьник, который вдруг выяснил, что одноклассник не выучил правила сложения. Ладно, и «Чёрт с тобой!» Я скривился как от зубной боли, принимая во временный отряд, но сразу условия. «Вот это деловой разговор, давай свои условия!» «Разряди и сдай оружие!» От такой наглости супермутант, видимо, совсем опешил, над камнем появилась его макушка. Захоте я его убить, но вот клянусь, не промахнулся бы. «Чего? Ты ж сдурел, совсем голова на бок!» да. Я решил дожать Джека. — Хочешь временного союза, положи ружье и иди за дровами. Я пока что добычу разделаю и мясо подготовлю, понял? Супер-мутант подумал с полминуты, потом смачно сплюнул. — Хрен с тобой согласен. — Если ты эту ятину готовить умеешь, пойду дров поищу. Джек в полный рост вышел из-за камня, держа ружье на вытянутой руке. — Ты забыл его разрядить, — напомнил я. Ни к чему. У меня всё равно больше патронов не осталось. Он хмыкнул и демонстративно открыл затвор, стреляная гильза со звоном покатилась по ковпрям. Я подошёл, принял ствол, повертел в руках. Как же ты собирался отбиваться от дружков? Или думаешь, тебя не тронули бы? Ну, во-первых, они мне не дружки, а во-вторых, ты их перестрелял. А в-третьих, а в-третьих, они бы меня ещё как тронули. Дикие они, кидаются на все, что шевелится. «Дикие-то они, конечно, дикие», — согласился я. «Да только мини-ганы у них, ручные». Хохоча от души, Джек развернулся и пошел за хворостом. Переночевали без происшествий. Когда я проснулся, Джек еще дрых. Расчет оказался верным. Мясо Яогайо имеет одну особенность. Если его немного передержать, то можно отравиться насмерть. Но цветок брока превращает яд в снотворное. Один раз в прошлом году я даже проспал двое суток. Проверял рецепт на себе. Оставив на камне лежащим в тени пару патронов и стимпак, не люблю оставаться должником, собрался в путь. Солнце еще не продрало глаза, вышло только наполовину. Но это и хорошо. В утреннем тумане по холодку мало кто захочет бродить по пустоши. Последним переходом совсем повезло. Наткнулся на машину охотника из нашего клана. Забрался в кузов, доехал с ветерком. В штаб квартире шёл. Видимо, все уже собрались, ждут только меня. Вошёл, как ни в чём не бывало, огляделся. Стол уже накрыт, все расселись. Старейшина посмотрел на меня, в его глазах перемешались волнение и надежда. Принёс. И тебе добрый вечер. Я улыбнулся, протянул руку к кружке с бухло. Я поставил рюкзак на стол, медленно развязал шнурок, не торопясь достал цинк, за которым меня отправили в руины города. Вот, ничего особенного, пришлось только с мутантами повозиться. А так ерунда. Держи. Ты был с ним осторожен? Старейшина бережно передвинул к себе ящик и полез за ворот рубахи. Не бросал? Как ты и говорил, обращался как со стеклом. Это и есть стекло. Я не хотел говорить, но ты же сказал, что задание было простым. Старейшина достал ключ на шнурке, снял с шеи и открыл замок. Осмотрел изумлённых товарищей, и его голос наполнился теплотой. Когда мне исполнилось 4 года, мама отдала этот ключ. Сказала: "Ты уже большой, доверяю тебе самое ценное, что у нас есть". Крышка цинка откинулась, и старейшина достал что-то круглое, завёрнутое в мягкую ткань. Старческие руки бережно развернули клочок фланели, и мы увидели. Какая красота! Пробормотала Ева. Можно мне подержать? Только осторожно, это очень хрупкое. Конечно, конечно, я очень осторожна. И мне, и мне тоже. Тигра подошла к старешне и аккуратно вынула из ящика ещё один свёрток. Один за другим стеклянные шарики покидали цинк. Мы по очереди ими любовались. Елочные игрушки, как сказал старейшина. Весь вечер наряжали елку, готовились к празднику. Нарядная красавица стояла посреди комнаты, и старейшина запретил подходить к ней ближе, чем на два шага. Ну и ничего, так даже красивее. Видно сразу всю, глаз не отвести. Ближе к полуночи, когда уселись за стол, старейшина еще раз посмотрел на елку, поднял кружку с бухлом и проговорил. «Поздравляю всех с праздником! Вы знаете, сто лет уже не отмечал так!» «Как?» – спросил Деннис. «Ну, празднично, что ли?» – он улыбнулся во весь рот. Все заулыбались, сдвинули кружки. Обтерев губы от обжигающего пойла, я решился встрять со своим дурацким вопросом. «Получается, ты меня в свой дом отправлял?» «Да, я когда-то там жил. Знаешь, какой я гордый был, когда мне доверили этот ключ». «Ой, мне все дети завидовали. У меня же самая главная ценность в доме – елочные игрушки». Показывал им? За жвачки. Но только из своих рук. Мама тогда строго-настрого запретила передавать кому-то. Теперь понятно, это она повышала ценность и ответственность. Но тогда… Тогда это было самым ценным. «Как и сейчас», – тихо сказала тигра. «Мама у тебя строгая была?» Только казалось. На самом деле она очень добра. А перед самой войной она отправила меня сюда к бабушке. Старец задумчиво замолчал, ударился в воспоминания. Видимо, пуголов для него оказался крепковат. Знаете, когда она сердилась, казалось, что ты как-то не по-настоящему. Ещё пуговы это. Какой пуговы? Ну, она мне так всегда говорила: "Ещё раз напроказишь, оторву голову и повешу на пуговы". Хоть какой-то толк от тебя будет. Странная, невероятная догадка пронзила меня. Так и говорила, оторву голову и повешу на пугало. Так и говорила, смешно, правда? Старейшина повернул ко мне свое морщинисное лицо. Нет, старейшина, совсем не смешно. В этот момент дверь слетела с петель и в комнату ввалился разъяренный Джек. Где он? Заорал мутант, но так и застыл, глядя на елку, украшенную хрупкими блестящими шарами. По следам меня вычислил, что ли? Женский, натреснутый голос в коридоре прервал напряженное молчание. «Ежик, ежик, ты здесь?» «Здесь, мама», — сказала машинально старейшина и осекся. Развернувшись к двери, он, подслифовато прищурившись, сматривался в темноту. В проёме показалась старая Гульге, руки нервно теребят юбку. Выцветшие глаза с любовью смотрят на сына. Какой же ты уже взрослый, ёжик. Помнишь, я тебя всегда так называла за твои непослушные волосы. Помню, мама. Стареющая опустил голову, его рука потянулась к лицу, спина вдрогнула, как от громкого звука. Странно. Мы никогда не видели его плачущим. Я не искала тебя, сынок, особенно, когда стала мутировать, не хотела пугать, но когда Джек рассказал, что кто-то знает о секрете с ёлочными игрушками, сразу догадалась, что ты жив. Я должна была тебя увидеть, ёжик. Старейшина подошёл к матери, обнял за плечи, подвёл к ёлке и обратился к нам. Знакомьтесь, друзья, это моя мама, её зовут мама-эмя. Смотри, мама, я ни одной игрушки не разбил. И я вижу, сынок, ты молодец. Я всегда знала, что могу тебе доверять.